Письмо 205 Леониду Николаевичу Андрееву, 1908 год, сентября 2, -го, Ясная Поляна. Получил ваше хорошее письмо. Примечание первое, любезный Леонид Николаевич. Никогда не знал, что значит посвящение, хотя, кажется, и сам кому-то посвящал, примечание второе. Одно знаю, что ваше посвящение мне означает ваши ко мне добрые чувства, то же, что я видел и в письме вашем ко мне, и мне это очень приятно.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 Повторяю то, что ваше письмо мне было очень приятно. Если будете в наших странах, рад буду повидаться с вами. Примечание третье. Любящий вас Лев Толстой. Примечание к письму 205. Первое. Письмо от 18 августа, в котором Андреев просил разрешения Толстого посвятить ему рассказ о семи повешенных, так как полная искренность лежит в основе его. Смотря переписка, том 2, письмо 588. Второе. Толстой трижды посвящал свои произведения. Рассказ «Рубка леса» Тургеневу, повесть «Два гусара» Марии Николаевне Толстой и повесть «Холстомер» памяти Стаховича. Третье. После того, как это письмо было отослано, Толстой на втором экземпляре письма сделал некоторые добавления, о которых сообщил Андрееву. Николай Гусев в письме от 3 сентября. Во всех изданиях письмо печатается с этими добавлениями. Конец примечаний.